20 -е. Чтение. Эпиграф. Обстоятельства раскрывают перед нами царственное значение гения. Последнее убежище отживающих народов. Великие писатели, эти безымянные владыки, правящие посредством силы характера и величия идей, избираются на царство самыми событиями, которыми руководят. Без предков и потомства, единственные представители своего рода, свершив свое назначение, они исчезают, но оставляют будущему заветы в точности им исполняемые. Однажды вечером после описанных нами событий у маленького довольно красивого домика на углу площади Рояль стояло множество карет и дверь, которые вели три ступени, Отворялось беспрестанно. Соседи, несмотря на страх воров, Отворяли окна и жаловались на шум В столь поздний час. Дозорные останавливались с удивлением И продолжали свой путь Только тогда, когда замечали У каждой кареты по десяти или двенадцати слуг с палками и зажженными факелами. Молодой человек в сопровождении трех лакеев вошел в дом и спросил госпожу Долерм. При нем была длинная рапира, украшенная розовыми лентами. Огромные розовые банты на башмаках почти совершенно скрывали ноги, которые он по тогдашней моде сильно выворачивал наружу. Он беспрестанно закручивал свои маленькие завитые усики и, входя, причесал легкую остроконечную бородку. Общий крик приветствовал его появление. «Вот он, наконец!» — воскликнул звонко молодой голос. «Однако вы таки заставляете себя ждать, милейший Добаро. Ну, возьмите же стул, садитесь поскорее к столу и читайте!» Так говорила женщина лет три. 24, стройная и красивая, несмотря на очень курчавые черные волосы и желтоватый цвет лица. В манерах ее проглядывало что-то мужское, может быть, заимствованное от окружающего общества, состоявшего исключительно из мужчин. Она довольно бесцеремонно хватала их за руки и говорила, не стесняясь, что сообщалось так и им. Речи ее отличались скорее оживлением, чем весельем. Они нередко возбуждали смех, но веселость окружающих поддерживалась исключительно умом хозяйки так как ее собственная физиономия, хотя и полная страсти, казалась совершенно неспособной к улыбке, а большие голубые глаза в соединении с черными, как смоль, волосами придавали ей вид на первый взгляд немного странный. Дебаро с отменной любезностью поцеловал ей руку, и обошел, беседуя с нею, довольно просторную гостиную, где собралось уже человек тридцать. Одни сидели в больших креслах, другие стояли под навесом огромного камина, третьи разговаривали в бразурах окон, завешенных тяжелыми коврами, были между ними и темные люди, теперь весьма знаменитые, Были из знаменитости, совершенно неизвестные для нас потомства. Между последними Деборо низко поклонился господам Дебежу, Дебриону, Демонмору и другим весьма блестящим и знатным лицам, собравшимся в качестве критиков. Нежно и почтительно пожал руки господам до Монтериэлю, де Сермону, де Малевилю, Баро, Гамбо и другим ученым, почти без исключения именовавшимся великими людьми в аналах ими же основанной академии называвшийся то академии де бози при то академии Эми При этом он небрежно и покровительственно кивнул головой юному корнелю беседовавшему в уголке с каким-то незнакомцем и молодым человеком которого представили хозяйки дома под именем, господина Поклена, сына королевского камердинера. Один из них был Мольер, другой — Милтон. Прежде чем начать обещанное чтение, молодой сиборит вступил в горячий разговор со своими собратьями по литературе. Они очень бегло и оживленно болтали между собой на языке, совершенно непонятном для простого, непосвященного смертного, горячо жали друг другу руки, обмениваясь дружескими приветствиями и беспрестанно ссылаясь на произведения друг друга. А вот, наконец, и вы, знаменитый Баро, — воскликнул последний из пришедших. — Я прочел ваш новый Сизен. — Ах, какой Сизен! Как он выдержан в духе любезности и нежности! — А что вы скажете о нежности? — прервала Марион де Лерм. Знакома ли вам эта страна? Вы, кажется, остановились в деревушке Остроумия и хорошеньких стежков и не пошли далее. Если господину-коменданту де ле угодно будет судить нам свою новую карту, я покажу вам, где вы теперь находитесь. Скедери встал. С хвостливым и педантским видом развернул на столе нечто вроде географической карты, украшенной голубыми бантами и начал объяснять значение проведенных на ней розовых линий. Вот лучшее место и склели, говорил он, эту карту, считают очень изрядной, но она просто-напросто забава ума, предназначенная для увеселения нашей литературной шайки. Зная, однако, что на свете попадаются особо весьма удивительные, я опасаюсь, что не все, кто увидит ее, окажутся достаточно сметливыми, чтобы ее уразуметь, Вот дорога, ведущая от новой дружбы к нежности. При этом, заметьте, господа, точно так же, как говорят кумы на Ионическом море, кумы на Теренском море, следует говорить кумы. Нежность на склонности, нежность на уважении и нежность на благодарности. Сначала вы поживете в деревнях. Мужество, великодушие, аккуратность, мелкие услуги, любезная записка и, наконец, любовное письмо — «О, до какой степени это тонко!» — воскликнули Вожела, Кольте и все остальные слушатели.